Глава шестая. «Так ты это мне хотел показать?» «Интересненько». Поинтересовался Сергей, стой перед огромным монолитом. «И, может быть, никто и не заинтересовался бы, если бы не тот факт, что это системный предмет. Он был из черного и очень необычного материала». Монумент был исписан линиями, что светились с желтым. Соломон сразу заинтересовался им, потому как опознал в нем пространственный объект вроде маяка или телепортатора. «Запрос на получение информации отклонен». «Это как?» – удивился босс, положивший руку на монолит. «Информация об объекте отсутствует. Требуется доступ к более старой версии. В доступе отказано». «Нормально» пробормотал сергей и вновь окинул взглядом пятидесяти метровый монолит если он взорвется или что еще похуже что мы будем делать босс поинтересовался соломон бросаем его на хрен о алиса запомни эти координаты может вернемся еще сюда ответил босс запомнила но осколок постоянно движется можем не найти ответила основное тело Сири. идея есть Вскоре на осколок закинули человека, что был признан виновным в убийстве. Сделали это показательно, зачитали обвинение, отконвоировали и оставили на осколке. Ничего критического он не знал, поэтому даже если его и найдет какой-либо ковчег, ничего полезного они не получат. Да и кто скажет, сколько бедолага провел на осколке? День? Год? Век? С человеком, подключенным к убежищу осколок, будет проще найти. По крайней мере, так предполагал босс. После показательного наказания люди разошлись кто куда. Все же вечер, время отдыхать и развлекаться. Сергей не был исключением. В сопровождении своих жен и приемного сына Пира он отправился на праздничную улицу, где они впятером и провели весь вечер. Утром началась операция по освобождению Тулузы. Местные уже восстановились и горели желанием отомстить. Большинство жителей города умерли из-за осады красных, и львиная доля выживших жаждала убивать и мстить. Потому в армию города записалось почти все население. Чтобы всех вооружить и дать навыки, город потратил более 100 миллионов монет, но учитывая себестоимость АК-15 и книги навыков, убежище получило чуть меньше 40 миллионов. Такая серьезная военная сила очень заинтересовала союзников, потому те выслали в Тулузу своих военных инструкторов, советников и прочих. Им понравилась практика привлечения чужих сил для решения своих проблем. Операцию уже давно планировали, но пришлось ее немного задержать, дабы скоординировать действия с Лилем, что проведет атаку на северные города Логова. Когда армия Красных покинет свои позиции, Лиль снесет несколько логов в направлении Парижа. Пока шла операция в Тулузе, на территории близ Крыма создавалась небольшая база, откуда будет вестись воздушная разведка территории полуострова. После получения штурмовых колпаков убежище стало использовать вертолеты для перемещения между городами и разведки. Вертолеты довольно часто подвергаются атакам летающих зверомутантов, потому ранее их не использовали. Так один из вертолетов недавно подрался с огромным орлом, что был размером с истребитель. Победить орла он не смог, но повредив орлу крылья, заставил того отступить. Не было бы колпака, вертолет был бы потерян. Армия убежища разместилась на востоке от города и надежно укрепилась, после чего начался прицельный обстрел Орды Красных с целью уничтожения всех ползучих муравейников. Последние, к счастью, не умели стрелять навесом, но, зная, как быстро они учатся, люди предполагали, что недалек тот день, когда у Красных появится своя артиллерия. Армия находилась под защитой осадных барьеров и ауры рыцарей, но из-за этого бледных и птиц в бой не пустили, Сергею не хотелось, чтобы их расплавили кислотой. После первого залпа и дождя из ракет в бой вступил Готье, что должен был подманить армию красных, а также по возможности сжечь оставшиеся муравейники. Его прикрывали вертушки, хотя им и тяжело было уничтожать огромных чудищ. Все же некоторые муравейники достигали размеров пятиэтажных жилых домов. Даже артиллерии нужно было несколько попаданий, чтобы полностью добить тварь. Поэтому вертушки принимали на себя атаки, дабы те не начали обстреливать людей. Враг стремительно приближался, и вскоре завязалась битва. Ничем новым красные не удивили, поэтому все шло по отработанной схеме. У людей было много пулеметов, автоматов и, самое главное, магов. Но, к сожалению, многие маги еще не достигли десятого уровня. Плотность огня не позволяла красным приблизиться к людям, но их было настолько много, что твари постепенно окружали людей. Однако армия построила круговую оборону, потому окружение не было проблемой. Крепость людей состояла из собранных десятиметровых железных стен, на которые разместилась пехота. Перед ними было четыре слоя обычных стальных стен, аналога мексиканской. Люди, как обычно, отступали от одного слоя к другому. Делали они это не спеша, потому как эти красные еще не умели ломать такую оборону. Впрочем, иногда попадались крупные образцы тварей различной мутации, вроде пятиметровых гуманоидов с мощными когтями. Сверхразум или что-то другое, чтобы там не управляло красными, активно развивало свои творения, и это настораживало. По флангам воевали механические воины первого уровня, их была 71 единица, и показывали они себя весьма эффективно, особенно в ближнем бою. Красные, в отличие от простых зомби, не бросались обниматься, а просто лупили своими крепкими кулаками по корпусу мехов. Но в итоге ломали себе кулаки. Мехи же спокойно орудовали цепными мечами и словно сенокосы косили красных. Вскоре в бой вступило трио жуков. Сергей расщедрился и каждому из них выделил по развивающему зелью и велел изучить ауру до второго уровня. Таким образом, у них будет персональный барьер. Системное снаряжение, к сожалению, налезает лишь на Екатерину. Ее братьев же система не признает полноценными гайри, хотя награды они получают. У убежища было 3,5 тысячи летающих жуков-пожирателей, а также 5,5 сотен подземных жуков-жала. Рахнидов было мало, всего 9 сотен, потому их решили не брать, да и в этом деле нужна мобильность. Армия жуков принялась истреблять оставшиеся муравейники. Их было слишком много, чтобы дракон со всеми справился один. Пожиратели вгрызались в плоть, заодно изучали структуру тела, а когда был найден мозг, жуки, да и люди целились лишь в него. Только вот сделать это было непросто, потому как находился он глубоко в плоти, ближе к желудку. А вот подземным жукам, червесколопендрам жало, сделать это было проще всех. Они нападали из-под земли и, вгрызаясь вплоть, проникали внутрь тела. А так у жуков возглавляли дети Сири и Сергея. Но главной ударной силой был Александр, как лавовый маг третьего уровня навыка, попросту сжигал муравейники и всех в округе своей магии. У него в руках было два посоха четвертого уровня. Использовал он их по очереди, и то в основном из-за аккумулятора манны и разъемов под энергоядра. Трио человека-жуков было крайне мобильным. Они умели летать и были быстры. Но даже им приходилось несладко, когда в них залпом выпускали по полсотни снарядов. Некоторые муравейники научились наклоняться для атаки, так и уничтожались в первую очередь, потому как, не дай бог, остальные повторят. А в это время пехота уверенно сдерживала наступающих на стены красных, их поливали пулями, магии и огненной смесью. Убежище в стрелковой пехоте было стосновить ум, а вот позволяло усиливать метаемые ими снаряды, потому горшки с огненной смесью в их руках были во много раз опаснее. Метатели могли с сотни метров попасть в маленьким камушком в глаз ежику. Битва, конечно же, затянулась. Красным начало пребывать подкрепление с востока, а также с севера и даже с юга, со стороны Испании. Армия Тулузы ждала приказа и в бой не вступала, так как если их обстреляют муравейники, шансов выжить у них не будет. Сергей же принимал активное участие в поддержке огненных стен, дабы научиться контролю магии. Также пироманьяк с другими магами хотел попробовать магию аргонских вампиров «Метеоритный дождь», но получил паши от босса. Потому как она не отработана, и был велик шанс попросту всех поубивать, и не только красных, а еще в бою активного участия принимала Рейн с ее призраками. С переходом на четвертый уровень навыка Батира девушка получила огромную силу, но и не менее большие ограничения. Система лишила Рейн манны и дала какой-то ее аналог, что восполняется довольно медленно, и на него никак не влияют пространственные фильтры и убежища. Есть лишь несколько способов ускорить восполнение ее магической силы. Это молитвы верующих, дары, ну и просто количество самих верующих. Впрочем, последняя лишь увеличивает скорость пассивного восстановления, потому девушка сражалась полсилы, а вот ее орки выкладывались по полной. Почему-то, когда Ти убивает врагов, ей дается немного магической силы. Орки же говорили, что приносит ей в дар жизни поверженных врагов, хотя сама Рейн не была уверена, что это так работает. За пару часов удалось уничтожить полторы сотни муравейников, и это было очень радостной новостью, потому как красные пробились через большую часть стальных стен. Многие маги, в особенности низкоуровневые, и те, кто не имеет высокоуровневого магического снаряжения, уже были в убежище в реабилитационном центре и ускоренно восстанавливались. У некоторых магов, в особенности молодых, исполнилась мечта, и они попали в место, о котором давно мечтали. Туда, где красивые и необычные инопланетянки исполняют любое желание. Только вот чем счастливее человек, тем быстрее восстанавливается манна. Потому такие счастливчики не задерживались надолго, и порой приходилось прерываться на самом интересном. После уничтожения муравейников в бой вступило более 50 тысяч бойцов Тулузы, многие из которых все еще первого уровня. Но стоять на стене и палить пятнадцать может каждый. Тулуза довольно быстро оттянула на себя множество красных, и когда стало полегче, Сергей призвал на поле боя пехоту ближнего боя, включая бледных, после которой в бой вступила армия орков Таргея. Тот мог спокойно телепортироваться на землю, оттуда с помощью телепортационных платформ в убежище, откуда Сергей его мог перенести на поле боя. Дальше лорд Орков сам призывал свою армию. Народ Тару всегда рад хорошо повоевать. Когда битва нормализовалась, часть войск убежища направилась в логово Красных, что находится в городе монпелье Он был между Тулузой и Марселем. Сергей не трогал это логово, потому как оно является источником дохода Марселя. Однако королева города не сдержала своего обещания контролировать популяцию красных, и те большой армии ударили в тыл армии убежища. Сергей, конечно же, знал, что так и будет. Все же не зря они провели разведку, но это было отличным поводом для зачистки логова. С прошлого посещения города-логово разрослось. Из земли торчали красные щупальца, словно лес. Некоторые были высотой в пару метров, а встречались и те, что возвышались на сотню. Многие торчали из разрушенных домов, что сами и разрушили. Земли и дорог не было видно, все залито серой желеобразной субстанцией. Всюду из желе торчали столбы из плоти. Многие были классической кукурузой, в которой создавались обычные красные зомби, но имелись и уникальные. На одном из таких столбов было всего четыре, но большие кукурузины. Там выращивались мутанты. Но больше всех удивили кукурузины, в которых создавались муравейники. Это было нечто необычное. Десятки столбов плоти соединялись с огромной кукурузиной, что росла между них. Все было сожжено, как и огромный корень, что прятался под городом. Жуки жалы его быстро нашли, после чего последовали вдоль него. Но, конечно же, все понимали, что нужно идти в Париж и уничтожать источник этой заразы. На дальнейшую зачистку Сергей не оставался. Воздушные силы ликвидировали муравейники, что двигались вместе с отрядами подкреплений для зомби. По предварительным подсчетам, за время операции было убито около 2,5 миллионов красных и заработано 16 миллионов монет. Но это лишь то, что добыто бойцами убежища жуками. Порадовало, что муравейники гарантированно давали фиолетовую награду. Сергей дал время Энн открыть ценные награды, потому сперва решил заняться делами убежища, но вдруг услышал шипение. Татуировка на его шее ожила и превратилась в недовольную ящерицу. Он вновь забыл про своего слугу, потому, пока была возможность, перенес его к себе домой, а также три тысячи ядер второго и пять сотен третьего уровня. Мужчине не особо пригодились способности третьего слуги. Все же он был поддерживающим типом, предупреждал об опасности и защищал от воздействия на психику. А также Сергей мог смотреть глазами фиолетовой ящерицы, но ни разу так не делал. Зверь довольно прошипел и принялся поглощать ядра, что были размером с виноградинку, потому на такую гору у маленькой ящерки уйдет уйма времени». Человек же посетил так называемую «зомби-ферму». Профессор сообщил, что она полностью функционирует и даже есть первые результаты. Располагалась она глубоко под землей. Соломон и Акдамдур Сусин хорошо позаботились о безопасности, потому строительство и затянулось. Там располагалось несколько полигонов, где должны были содержаться зомби. На данный момент там была всего сотня мертвяков, разбитых на группы. «Профессор, не томите, у меня мало времени», — проворчал Сергей. Они находились в пункте контроля над всем комплексом. Кюри выглядел довольным, но не выспавшимся, и это при том, что он мастер-врач. Босс предполагал, что профессор, видимо, уже позабыл про сон. «Это что вы, молодые, куда-то торопитесь», — проворчал он, хотя это была шутка. «Мы провели первые эксперименты и вот, попрошу убедиться в результативности». Профессор включил ускоренную видеозапись. Показался один из полигонов совершенно пустой. В стене открылся шлюз, что располагался в трех метрах над полом, и оттуда посыпались зомби. Всего их было пятьдесят. Мертвейки быстро пришли в себя и принялись разбредаться по полигону, после чего через еще один шлюз в помещении было заброшено две сотни тушек всеядных кроликов. Их предварительно умертвили, иначе было бы неясно, кто бы кого съел. После кроликов на полигон насыпали пару сотен килограмм картошки, немытой и грязной, но зомби, очевидно, принялись за кроликов. Что удивительно, так это то, что ели они даже с костями и шкурой. Лишь когда те закончились, приступили к картошке. Они ели, ели и ели. Но в итоге в них попросту больше не вместилось. Потому, потеряв интерес к еде, зомби разбрелись по полигону. Но вскоре вновь накинулись на еду. И так два дня, пока они не начали эволюционировать. Зомби повысили свой уровень. Однако это был провал, людям не нужны зомби второго уровня. Тогда профессор показал другое видео, снятое на другом полигоне. Исследования проходили параллельно, и там вместо картошки были лишь кролики. Всего через день зомби начали меняться, но все так же не совсем понятно. Некоторые действительно мутировали, но многие все же вновь перешли на второй уровень. Сергей хотел было разочароваться в зомби фирме но... Было еще одно видео. Там зомби кормили кроликами, картошкой и... свинотаксами. Они являлись зверомутантами первого уровня. Их появление в рационе зомби перетянуло чашу весов на сторону мутации, и мертвяки принялись один за другим мутировать. «Это же отлично! Мы как раз выращиваем этих Юсаши!» — сказал Сергей, посмотрев на довольного профессора. «К сожалению, нужны лишь мутанты Те, что выращиваем мы, стали обычными зверьми», — ответил он. «Ясно. Значит, надо закупать их. Но даже так это будет выгодно, ведь с каждого мутанта в океане дают десять монет», — задумался Сергей и криво улыбнулся. Если нас в саду, конечно, еще не объявили врагами народа и не велели прекратить все контакты с нами. Как Сергей будет добывать свиноток, с профессора не интересовало. Следом он показал влияние плоти босса на эволюцию зомби. Если говорить коротко, то это рулетка. Просто зомби мог как мутировать, так и стать предводителем-пожирателем». Человека очень заинтересовали зомби-предводители, все же за них дают шкатулки. Потому профессор показал, как они занимаются утилизацией зомби. Группа магов огня и воздуха выпускает магию через небольшие трубы, сжигая все в полигоне. Потом приходят уборщики, приводят полигон в порядок и собирают монеты с наградами. Со шкатулки, полученные из предводителя, убежище получило очередную фабрику с едобной биомассой, но, конечно же, сразу была отдана в аренду, союзники крайне нуждались в них. По предварительным расчетам, ферма сможет производить более тысячи зеленых наград в день, но в будущем производство увеличится, сейчас же большинство полигонов заняты исследованиями. В основном это анализ эволюции мутантов и их переход на второй и выше уровни. Убедившись в том, что на поле боя все в порядке, Сергей переместился в комнату сокровищ.